Я остался у нее на ночь, а до своего отеля добрался только после обеда, на следующий день. Задержался у стойки, чтобы проверить почту и телефонные сообщения. Затем поднялся в номер. Какой-то мистер Томас звонил мне дважды. Вчера вечером и в половине одиннадцатого, этим утром. Он оставил свой номер, начинавшийся с цифр 718, а это означало Бруклин или Куинс. Номер был мне незнаком, да и фамилия ничего не вызывала в памяти. Еще одно сообщение оставила накануне в одиннадцать вечера Джен Кин, и оставленный ею номер я когда-то знал наизусть. Какое-то время я всматривался в буквы ее имени и фамилии, потом всем семь цифр телефонного номера. Его я не набирал уже достаточно давно, и если бы она не продиктовала его, пришлось бы рыться в справочнике. Интересно, что ей от меня понадобилось? Это может быть все, что угодно, подумал я. Вероятно, связано с А. Возможно, она возглавляла теперь новую группу в СОХУ или в Трайбеке и хотела, чтобы я там выступил. Или ей попался новичок, история которого походила на мою, и она решила, что именно я смогу лучше всех помочь ему. Или что-то личное. Быть может, собралась замуж и сочла необходимым информировать меня об этом. А быть может, она только что с кем-то порвала отношения и почему-то захотела поставить меня в известность. Чем гадать, проще было выяснить. Я снял трубку и набрал ее номер. На четвертом гудке со щелчком включился автоответчик, и ее голос предложил мне оставить сообщение после сигнала. Но стоило мне начать говорить его, как она сама прервала меня, подойдя к телефону. Я дождался, чтобы она отключила автоответчик, а потом спросила, как я поживаю. «Жив и трезв», — сказал я. «Жив и трезв? Ты по-прежнему всем так отвечаешь? Стандартным набором слов?» «Нет, только тебе». «Что ж, старина, мое состояние можно описать этими же словами. Вот справила очередную годовщину в мае». 27 мая, верно?» Неужели ты смог запомнить? Я все запоминаю. А твоя годовщина осенью, я ничего не запоминаю, в отличие от тебя. В этом месяце или в следующем? В следующем, 14 ноября. День ветеранов. Да, день ветеранов. Нет, я, конечно, ошибаюсь. День ветеранов у нас 11-го. Ни она, не я не были трезвы, когда наши жизненные пути впервые пересеклись. Мы встретились, когда я работал над одним из своих расследований. За несколько лет до этого в районе борум Бруклина женщина была убита ножом для колки льда. Все указывало на то, что преступление совершил серийный убийца. Когда я уже ушел из полиции, они поймали маньяка. Но вот только оказалось, что он никак не мог совершить именно того убийства. И отец жертвы нанял меня, чтобы покопаться в остывших уже углях и попытаться найти реального виновника. В то время, когда было совершено преступление, Джен Кин была замужем за человеком по имени Корвин, а жила по соседству с убитой женщиной в Бруклине. К моменту начала моего расследования она давно развелась и перебралась на Манхэттен. Это и привело меня однажды в ее коморку на Ли пенард стрит где мы первым делом распили бутылку, крепко накачались а потом очень быстро оказались вдвоем в одной постели. Мне казалось, что мы отлично подходили друг к другу по обоим параметрам. Но прежде чем я сумел убедить ее в этом на практике, она заявила о невозможности наших дальнейших отношений. По ее словам, она уже однажды обращалась к анонимным алкоголикам, и сейчас преисполнилась решимости сделать новую серьезную попытку. И простой здравый смысл подсказывал, Невозможно наладить трезвый образ жизни, если окшаешься с горьким пьяницей. Я пожелал ей удачи и оставил в мире церковных подвалов и бодрых, но дурацких, по моим представлениям в ту пору, лозунгов. Но прошло совсем немного времени, и мне тоже пришлось искать дорожку в тот мир. Пару раз меня откачивали в реанимации, потом я лежал в больнице с сильнейшей алкогольной интоксикацией. У меня находилось достаточно силы воли, чтобы не пить несколько дней подряд. Но в конце концов я неизменно покупал бутылку и устраивал себе праздник в честь собственной трезвости. Однажды ночью я оказался у нее на пороге, не в силах придумать другого способа, когда жить до утра и напиться. Она дала мне кофе и позволила переночевать на диване в гостиной. Через пару дней я вернулся и спать на диване одному мне уже не пришлось. Обычно советуют не начинать серьезных отношений на ранней стадии трезвого образа жизни, сохраняя стабильное эмоциональное состояние, и я верю, что это правильно. Но мы каким-то образом ухитрялись не пить и пару лет составляли друг другу трезвую компанию. Вместе мы никогда не жили, но было время, когда я гораздо чаще ночевал у нее, нежели у себя дома. Она освободила пространство в гардеробе для моих вещей и выделила часть стенного шкафа. Со временем многие мои знакомые привыкли, что меня нужно искать у Джен, если не заставали в гостиничном номере. Так продолжалось достаточно долго. Иногда нам было хорошо вместе, порой очень плохо. Но однажды настал момент когда мотор наших отношений стал скрижетать и кашлять, а потом заглох, полностью износившись. Впрочем, скорее у нас обоих просто кончилось топливо. Мы не ссорились и не устраивали из случившегося трагедии. Нельзя было даже применить штампованную формулировку, что мы не сошлись характерами. Но любовь кончилась, истощив саму себя. Это факт. «Мне необходимо поговорить с тобой», — сказала она теперь. — Выкладывай, что там у тебя. — Мне нужна помощь, — сказала она. — Но я не хочу обсуждать это по телефону. Ты можешь приехать ко мне? — Конечно, — ответил я. — Но только не сегодня. У нас с Элейн есть планы на сегодняшний вечер. — Я ведь знакома с Элейн, верно? — Да, вы с ней встречались. Как-то в субботу мы бродили по картинным галереям в Сохо и в одной из них натолкнулись на Джен. «По-моему, это случилось месяцев шесть назад». «Нет, раньше. Я встретила вас на выставке Руди Шили в галерее пулы Кэнинг, А вернисаж прошел в конце февраля». «Боже, значит, уже так давно. Так летит время. Не успеваешь замечать». «Точно», — сказала она. «Со мной та же история». Разговор завис. Мы немного помолчали. «Так вот», — сказал я. «Сегодняшний вечер исключается. Насколько у тебя все срочно, Джен?» «Насколько срочно?» «Да, потому что я могу сорваться к тебе прямо сейчас, если это действительно очень важно. Но если дело терпит до завтра, завтра меня вполне устроит. Ты все еще посещаешь субботние встречи на Форсит-стрит. Я мог бы встретиться с тобой там. Боже, я не бывал на Форсит-стрит целую вечность. И вообще, мне бы не хотелось увидеться с тобой на собрании». Будет лучше, если ты приедешь сюда, если не возражаешь. Ничуть, назначай время. Назначай сам, я буду дома весь день. В два, в два будет прекрасно. Повесив трубку, я продолжал сидеть на краю постели, гадая, какая помощь от меня ей потребовалась, и почему она не могла просто все решить по телефону. А потом сказал себе, ты скоро все узнаешь. И Если честно, то не очень-то тебе это волнует, иначе ты бы уже находился в пути к ней. У меня не оставалось никаких важных дел, до встречи с Элейн чуть позже. Завтра по спортивному каналу показывали бой в первом полусреднем весе за звание чемпиона мира, который я хотел посмотреть, но поскольку никто не назвал бы его боксерским поединком столетия, ничего страшного, если я пропущу его. Я снова снял трубку и набрал номер, начинавшийся с цифр 718. Ответил мужчина, и я попросил к телефону мистера Томаса. «Мистера Томаса?» — переспросил он. «Или же вам нужен Том?» Я проверил записки сообщениями, переданные мне с гостиничной стойки. «Здесь сказано, что мне звонил мистер Томас», — сказал я. «Однако сообщения для меня бывают точными» или не совсем, в зависимости от того, кто их записывает. Меня зовут Мэтью Скадер, и некий мистер Томас просил перезвонить ему по вашему номеру. «А, тогда все правильно», — сказал он. «Теперь я сообразил, что произошло. Это я вам звонил, но в отеле сделали ошибку в имени. Я назвал себя не Томас, а том С. понимаете?» «Должно быть, мы знакомы по собраниям. Вообще-то вы едва ли знаете меня», — ответил он. «Если честно, я не на сто уверен, что звоню именно тому человеку, который мне нужен. Позвольте кое о чем вас спросить, вы когда-нибудь выступали на собрании под девизом «Здесь и сейчас»?» «Здесь и сейчас?» «Да, это группа в Бруклине. Мы встречаемся по вторникам и пятницам в Лютеранской церкви на на авеню Теперь вспомнил, на том собрании выступали три оратора, и был еще парень по имени Куинси со своей машиной, чтобы доставить нас на место. Но мы заблудились и едва не опоздали к началу. Только с тех пор прошло, должно быть, года два, не меньше. Точнее, почти три. Дату я хорошо запомнил, потому что тогда как раз отмечал свои первые 90 дней трезвости. Я даже объявил об этом на весь зал, и мне долго аплодировали. Я с трудом сдержал порыв поздравить его. «Позвольте мне убедиться» что я связался с нужным человеком», — продолжал он, — «вы служили в полиции Нью-Йорка, но потом ушли и стали частным детективом». «У вас хорошая память?» «Была. Сейчас я слушаю чью-нибудь историю и уже через десять минут ничего не помню. Но в первые месяцы запоминаешь каждого надолго. Настолько глубокое впечатление они на тебя производят. А в тот вечер, когда выступали вы, я же одноловил каждое слово. Позвольте поинтересоваться». Вы все еще продолжаете заниматься частным сыском? Работаете детективом по найму? Да, продолжаю. Хорошо, я очень надеялся на это. Послушайте, Мэт, то есть, простите, мне можно называть вас просто Мэт? Почему бы и нет, ответил я, а я буду называть вас Томом, поскольку вы так, собственно, и представились. Господи, верно, я до сих пор не называл вам своей фамилией, даже не знаю, как-то глупо все получается. Наверное, мне и следует начать наш разговор со своей фамилией. Эс, это так я сократил детский! Я на какое-то время потерял способность соображать. Потом до меня дошло. О, вот оно что. Джордж Садецкий, мой брат. Я не хотел сразу называть свою фамилию. Просто потому, что я не хотел. Только не подумайте, будто я стыжусь брата. Потому что это не так. Для меня он всегда был героем. В какой-то степени остается им даже сейчас. Но, насколько я понимаю, для него настали тяжелые времена. У него тяжелые времена тянутся уже годами. С ним не все в порядке еще с той поры, когда его вернули из Вьетнама. Нет, конечно, у него возникали некоторые проблемы и раньше. Нельзя все сваливать на войну. Но одно неоспоримо. Война очень сильно повлияла на него. В корне изменила характер. Поначалу мы ждали, что постепенно. Его жизнь войдет в нормальную колею, думали, он сумеет взять себя в руки и справиться с трудностями. Но прошло уже больше двадцати лет, черт побери, и давно стало совершенно ясно, ничто не изменится к лучшему. Поначалу он пытался устроиться на работу, но нигде подолгу не задерживался, не умел ладить с людьми. Нет, он никогда ни с кем не дрался, ничего подобного не было, просто не мог ужиться с другими сотрудниками. А потом его уже никуда и не принимали, потому что он усвоил очень странную манеру поведения, начал часто корчить свои страшные гримасы и совершенно перестал следить за собой. То есть опустился на самое дно. Я знаю, что ваша группа собирается на 9-й авеню, и вы живете там неподалеку. Быть может, вы знакомы с Джорджем? Я знаю его только в лицо, видел несколько раз на улице. Тогда вы понимаете, о чем я говорю. Он не мылся, не менял одежду и, конечно, отпустил неряшливые патлы и бороду. Покупать для него одежду было пустой тратой денег, потому что он носил одну пару брюк, пока она буквально не разваливалась на нем, хотя в шкафу у него висели шесть пар новых. Он словно выбрал для себя такую жизнь, совершенно сознательно, и ничто не могло заставить его измениться. А Ведь у него есть жилье, вы, наверное, не знаете об этом. Хотя откуда вам знать такие подробности? На него навесили ярлык бездомного, только и твердят об этом. На самом же деле, у него есть подвальная комнатушка на 57-й улице, он сам подобрал ее для себя и аккуратно вносил плату. Из каких денег выручал за пустые пивные банки? Он ежемесячно получал пару чеков от Ассоциации ветеранов Вьетнама и от Организации помощи обездоленным. Сумма покрывала арендную плату и немного даже оставалась. Как только он вселился в ту комнату, мы с сестрой договорились с домовладельцем, что если Джордж пропустит месячный взнос, то непременно сами покроем его. Но такого никогда не случалось. Видите, что получается? У вас перед глазами грязный бродяга, валяющийся в парке на скамейке, и вы сразу думаете, что он ни на что негодный и безответственный тип. А этот тип вносил плату за жилье день в день, и так каждый месяц. Если от него требовалось сделать что-то действительно важное, он непременно делал. В этом смысле он был совершенно нормален. Как он сейчас держится? Более или менее, как мне показалось, мне разрешили очень короткую встречу с ним вчера вечером. Они держали его на рикер айленд и я поехал туда. Но только уже на месте узнал, что его перевели в тюремную клинику Бельвью для психиатрического обследования. «Его держат в подобии тюремной камеры на девятнадцатом этаже. Нам дали побыть вместе всего несколько минут. Мне очень не хотелось оставлять его одного. Но вам, признаюсь, как на духу, я был счастлив убраться оттуда и снова вырваться на свободу». «Какое впечатление он на вас произвел?» «Даже не знаю, как ответить. Кто-то, наверное, сказал бы, что он выглядит лучше, потому что они его помыли и переодели. Но я видел только одно...» Выражение его глаз. Джордж любил пристально смотреть на людей. Это, кстати, было одно из его неприятных привычек, пугавших окружающих. Но теперь у него глаза затравленного и перепуганного человека. До того жалкие, что сердце разрывается. Как я понимаю, ему выделили адвоката? Да, разумеется, я сам хотел нанять ему защитника. Но, как выяснилось, они уже об этом позаботились. И парень выглядит знающим свое дело. Как он сказал, сейчас ему надо взвесить два возможных варианта. Он может заявить о невиновности брата в силу психического заболевания и общей умственной отсталости, или вообще избежать суда, если брат признает вину и согласится отбыть длительный срок в специальной лечебнице. Час от часу, конечно, не легче, ведь по сути результат будет одинаков в обоих случаях, его приговорят к большому сроку, но все же не в тюрьме, а в заведении где он сможет рассчитывать хоть на какое-то снисхождение и помощь. А как на это реагирует сам Джордж? Он согласен? Говорит, что может, пожалуй, признать себя виновным, поскольку ему кажется, он мог совершить преступление. То есть он подтверждает свою вину в убийстве холцмана Нет, он только считает, что мог совершить его. Сам он ничего не помнит, но понимает, что все улики против него, а он ведь не глупец. Догадывается, что доказательства собраны неопровержимые. Он берет на себя вину, потому что не может поклясться в невиновности, хотя и в виновности тоже, а потому считает, что они, возможно, правы. У него случилось помутнение рассудка? Нет, но на его память вообще нельзя полагаться. Он, к примеру, иногда запоминает некоторые события, но путается в их последовательности или вдруг вспоминает что-то, чего и вообще не могло быть. В его изложении почти любое происшествие или разговор приобретают совсем не такой вид, как на самом деле. Понятно. Вы очень терпеливо выслушали меня, Мэт, за что я вам очень признателен, но за мной это водится. Я долго хожу вокруг да около, прежде чем перейти к сути». не вели грех, Том. Проблема, как я ее вижу, — продолжал он, — состоит в том, что всех все устраивает, недовольных нет». Копы раскрыли убийство по горячим следам. И прессе в кое-веки не в чем их упрекнуть. Прокурор округа ожидает либо признания вины, либо суда, где он без труда держит верх. Джордж готов принять любую участь и поступить по совету своего адвоката. А адвокату только и нужно, что скинуть дело с рук долой, как можно скорее и без осложнений, оставшись при этом довольным собой, поскольку угодил и нашим, и вашим. Моя сестра говорит... Пусть его поместят в тюремную больницу, и ей тогда не придется не спать по ночам, волнуясь, поел ли он. Не угрожает ли ему опасность умереть от переохлаждения или попасть под нож какого-нибудь головореза? Моя жена твердит то же самое, добавляя, что по нему психушка плакала уже много лет, ему там самое место, и так будет лучше и для него самого, и для общества порядочных людей. Нам еще повезло, говорит, что он не убил малолетнего ребенка а упрятать его за решетку надо было раньше, и тогда глен Хольцман остался бы в живых. Словом, мне не устают повторять друг другу, насколько все, что не делается, к лучшему, как все прекрасно складывается, и только я сижу, чувствую себя белой вороной. Я стал бельмом на глазу у них всех, они считают моего брата сумасшедшим. Но на самом деле, это я, видимо, выжил из ума. «Почему, Том?» «Потому что я не верю, что он виновен», — ответил он. «Понимаю, насколько нелепо это сейчас звучит, но ничего не могу с собой поделать. Я просто не верю, что он мог убить того человека».